Рассказ «Бедная, бедная, бедная бедная Ли Иногда я пропускаю запяташки. Случается, четыре этих горемычных слова, почему-то вечно маячущих у меня где-то на подступах к ресторану французская жизнь, пишу намеренно слитно, Надеюсь, быть может, на жизнь загробную, на то, что хоть там в зеркальном отражении подлунного не будет ни этого старинного сада, в самом центре Москвы, ни элитного ресторана шеф-поваром из Марселя, огнедышащим Жан-Мишелем, ни нашего водителя, имя ездока выдать не смею, ни пресловутого господина Карамзина с его роскошными дымчатыми бакембардами, европейской образованностью и журналом, решившим вдруг еще раз восстать из пепла, на подачки венгерского еврея. Но чаще я все-таки соблюдаю правила пунктуации и орфографии. Ведь правила эти, господа многоочитые, суть нашего гармоничного существования. Не зря же за кавказской моей прелюбодейки нравится так лютовать по утрам, когда я включаю радио в надежде поймать джазовый сплав. Вместо того, чтобы немедленно кинуться заваривать кофе с корицей. Опять у тебя пофигисты на волне. Кеша. Неукоснительное соблюдение обрядов Просто на глазах становится неотъемлемой чертой твоего характера. И потом неизменно добавляет. Точно куски баранины посыпает кольцами лука. Приправляет перцем жгучим. Иннокентий. Я понимаю, когда этим страдают звезды, как теска твой, Гамлет, например. Но ведь ты на театре ниже последнего машиниста сцены, ниже бутафора, реквизиторши, мастеров света. Дорогой, если бы не я, дорогая, в глубине души, если таковая еще не окончательно умершвлена таблетками, я рад, рад брошенному запали, если бы не я. У меня есть право сказать то же самое. Быть может, у меня, Лиза, на то даже больше прав, чем у тебя. Ах, Лиса, Моя бедная, бедная Ли! Будто это не ты только вчера еще бежала из тифлиса с одним чемоданчиком, Через каждые пять шагов проклиная седого Лиса, прозвище Шеварнадзе, Тем же макаром, каким костеришь теперь меня, Через количество шагов, равное этому вчера». Будто не твою востроглазую марноульскую родню я выуживал по одному, как рыбку цоцхали из куры, трудоустраивая в наши златоглавы и стоустой по мере возможностей и сил, припоминая свои реликтовые связи. Но какие связи могут быть у актера с именем Инокентий, и талантом, как ты выражаешься, монтировщика сцены? Да... Бегал по сколотым городским маршрутам, В глухонемых кабинетах челом бил, Безуспешно пробирался к чёрствым начальническим сердцам, Потом сутками ходил оплеванный, Понурый, спасаясь исключительно куревом, Пока не внял мольбам Всевышний, Пока не ткнул однажды трудовым кряжестым перстом В жирную грудь нашего главрежа Леонида Львовича. Я задержал Льва, мы так его называем, на пару-другую минут после репетиции в малом зале. Ставили лысую певицу Ионеско. Работа шла легко и весело. И настроение у всех, кроме меня, было веселое. Начал пристрелку издалека и вскоре уже накрыл Львовича прямым попаданием. Так это та самая грузиночка, с которой ты, которая ты тогда на гастролях. «Да-да, конечно, Кешенька, о чем речь? Ах, вот оно что! Ну как же, как же, чем могу, помогу, несомненно. Так значит, ты у нас теперь джигит, Кеша? Или как там у них? Абрек, да?» И он подмигнул одним из тех фирменных своих подмигов, после которых вянет все кругом, и мир, кажется, уже большой-большой халтуры. Назначил мне четверг. Между шестнадцатью и восемнадцатью часами. Не волнуйся, Джигит, все утрясем, все перетрем, Спи спокойно. И ткнул меня пальцем в грудь. В четверг что-то не сложилось, И встретились понедельник. Уже от одного ее голоса, Которому так шли неуничтожимые раскатистые р, Стоя на трех ногах, Он с любезностью разорителя гнезд не нашел ничего лучше, как назначить Лизу главным бухгалтером театра. «Погодите-ка! У вас же и экономическое, и юридическая, Вы же образованная женщина! Ха! Лиза! Почему вы раньше не открыли взору? Не пришли? Почему мы говорим об этом только сейчас?» «Почему? Почему?» «Наверное, потому что и идиотом тоже становится далеко не сразу. На пятый, десятый раз». Раз первый был в Тифлисе, на гастролях, и проходил он под кодовым названием «Галуаз». И вот почему. Я только-только развелся с Томкой. А когда остаешься один, всегда ведь придумываешь себе маленькие радости. Такой маленькой радостью для меня оказались французские сигареты «Галуаз». Мне казалось, что с помощью этих сигарет которыми задымлены практически вся европейская литература и кинематограф XX века, я скорее отыщу себя, почувствуя землю под ногами. Именно к ним я начал покупать спичечные коробки в расположенном неподалеку от нашего театра ресторане французской жизни. Своеобразное выдерживание стиля, раз «Голуаз» значит «Эйфелева башня», раз «Эйфелева башня» значит «Дуниэль». А ближе Бенюэля только Леонид Львович с его отношением к буржуазии и театру. Убей не помню, как она ко мне подошла, на какой из улиц, во что была одета, одна или с подругой. Помню только очень симпатичная черненькая барышня, очень вежливо попросила сигарету. Я немедленно отреагировал на ее голос. Удивившись, почему люди придают такое значение глазам, как зеркало души, совершенно забывая про голос, в пачке оставалась одна, и пришлось долго предлагать ей эту последнюю сигарету, когда же я чихнул спичкой из французской жизни, и улыбнувшись, она сказала мне «мерси», я уже знал, что приглашу ее на спектакль, знал, что Тамарина эра закрылась со всеми ее плюсами и минусами, со всеми «Слава Богу и не дай Бог!» и началось новое лето летоисчисление. «Как вас зовут?» – спросил я, уже чувствуя себя создателем этого нового времени. «Лиза», – ответила она, – «я пригласил ее на наш спектакль. и даже договорился, где и как нам встретиться после него. Это первый раз. А после пятого мы возвращались по Дмитровке в нашу коммуналку. Болтали и курили. Я к тому времени уже перешел с Галуаза на дым Отечество. Я шел, курил и удивлялся внезапной перемене Лизиного голоса. Тому, как изменилась она, еще даже не начав работать. «Что же будет потом?» – подумал я.